В X веке в Хорезмском оазисе было два государства. Сторожилыми в Кяте правил Хорезм Шах, осевшими в Ургенче тюрками Эмир. Они объединились в 996 году, и тогда Хорезм стал тюркоязычным, оседлым, самостоятельным этническим образованием. Необходимую для этого традицию сберегли потомки хоросмиев, а пассионарность привнесли тюрки, главным образом туркмены. За X век, благодаря исключительно благоприятным условиям, симбиоз превратился в системную целостность, этнос в мусульманском суперэтносе. Можно задуматься над тем, откуда взялась пассионарность у приоральских кочевников. Эти потомки сарматов должны были растратить ее одновременно с харасмиями, с агдийцами и парфянами. Да, так, но в vi седьмом веках, в эпоху западно-тюркютского каганата, С берегов Архона шел генетический дрейф, разносящий признак на окраины ареала популяции. Попросту говоря, степные богатыри во время походов на запад награждали местных красавиц своей благосклонностью, а появлявшиеся потомки наследовали пассионарность отцов. Современники характеризовали харизмийцев так, они храбро воюют с гузами и недоступны для них. Истахри. Они люди гостеприимные, любители поесть, храбрые и крепкие в бою. Макдиси. Люди его, города Кята, борцы за веру и воинственны. Население его, ургенча, славится воинственностью и искусством метать стрелы. Худут алалям. Каждой осенью с наступлением холодов царь Хорезма выступал в поход против гузов, беруни. А так как гузы в X веке стали врагами Хазарского царства, то у царя Иосифа были все основания надеяться на помощь Хорезма. Ведь экономическое благополучие Ургенча и Кята в первой половине X века было основано на торговле с Хазарией, шедшей через Устюрт и Мангышлак в обход качевий гузов. Будь царь Иосиф или другой еврей владыкой Ургенча, он поддержал бы хазарскую иудейскую общину, потому что это было выгодно, не только ему, но и его стране. Но в Ургенче правил тюрк, который ради веры пошел на менее выгодный союз с освободившимся от Хазарии булгаром. Гузы, воюя с харизмейцами, купцов через свои земли пропускали, взимая пошлину. Эта торговля была менее выгодна харизму, зато совесть тюрка была чиста. Понятие выгода у разных этносов и в разные эпохи различно. Для эмира Ургенче деньги значили много, но не все. Он не мог на них купить расположение мул. и улемов, энтузиазм своих конных стрелков, симпатии соседних кочевников и даже любовь своих жен. В Азии не все продается, а многое дается даром ради искренней симпатии, которую Эмир должен приобрести, если не хочет сменить трон на могилу. Поскольку общественное мнение харизмейцев X века формировалось в постоянной войне за ислам, то и правитель их должен был поступать в согласии с установленным стереотипом поведения, Он так и делал. Макдеси сообщает Городами Хазарии иногда завладевает владетель Джурджании, и в другом месте. Слышал я, что Ал Мамун нашествовал на них Хазар из Джурджании, победил их и обратил к исламу. Затем слышал я, что племя из Рума, которое зовется Рус, нашествовало на них и овладело их страною. И ибн Мискавейх, и Ибн Ласир сообщают о нападении в 965 году на кагана хазарии какого-то тюркского народа. Хорезм дал помощь при условии обращения Хазар в ислам, а потом обратился и сам Каган там же. Сопоставим эти сведения с тем, что мы уже знаем. В 943 году хазарские иудеи и харизмийцы, по свидетельству Масуди, были в Союзе. В 965 году хазарская держава пала. Следовательно, колебания политики харезмы имели место в промежутке между этими датами. Логично думать, что шансы царя Иосифа упали после поездки Ольги в Константинополь в 957 году. Значит, в эти годы, 957-964, харизмийцы под предлогом защиты хазар от гузов и русов обратили языческое население дельты Волги в ислам. Те пошли на это охотно, потому что не видели от своих правителей ничего доброго. Таким образом, Святославу была открыта дорога на Этиль, а подготовка к войне закончена.